Он по-настоящему любил этого молодого человека. Ему было жаль умерщвлять его в последний раз. Царь я или не царь? Горбатов всё так же стоял, руки по швам, прислонившись спиной к холодной печке. В глазах его потемнело. "Не помни себя", он вздохнул. "В последний раз, говорю. Нет, нет. "Да кто же я?" взревел Пугачёв и выхватил из ножи нострую в белом огне саблю. "Вы вышец я!" каким-то особым приподнятым голосом прокричал Горбатов, содрогаясь под страшным взором Пугачёва. "Вы народа вождь!" И Горбатов вытянулся перед Пугачёвым, как в строю. Емельян Иванч в раса стыл и присмирел. Округлив полуоткрытый рот, он ещё больше выпучив глаза, шумно задышал и швырнул саблю на пол. Так они обо стояли один возле другого в каком-то призрачном, как бред молчание. Выше царя? Как это так выше? Чего-то шибка заковыриста. В толк взять не могу, — бормотал Пугачев, растерянно опустив руки и с неостывающей подозрительностью косясь на офицера. — Все просто, все понятно, — сказал Горбатов. И помедля малое время продолжал. — Кабы я знал, что царь вы, я бы не пошел за вами, не служил бы вам, как теперь служу, а бежал бы от вас без оглядки. По что так? — А кто такой покойный Петр Федорович, имя которого вы носите? — продолжал Горбатов. — Голштинский выкормок? Вот кто! Россию он не знал и ненавидел ее. Что ему Россия, что ему простой народ? Да и сам он по себе был царек ничтожный. Бездельник он великий и пьяница. Снова наступила тишина. Из груди Пугачёва снова вырвалось шумное дыхание. Он никогда не слыхал подобных слов. Они ударяли его в сердце. Потемневший взор его светлел. Откинув упавшие на глаза волосы, он приблизился к Горбатову, опять положил ему руки на плечо и взволнованно сказал: "Милый друг, уж ты прости меня, ежели по обидел". Втяма три. Иным часом как порох уж не в защи. Может ты и прав. Только чуешь хитро. Ой, хитро ты говоришь и со смелостью. Охваченный внезапными мыслями, он неторопливо повернулся и нога в ногу подошёл к окну. Стоясь спиной к побледневшему ещё не пришедшему в себя горбатому Он грыз ноготь и что-то разглядывал за окном в глухой ночи. Народа вождь, выше царя. Каким-то далёким эхом продолжали звучать в его ушах набатные необычные слова: выше царя. Не уж-то так тактики выше. Молчание длилось долго. За дверью мяукала кошка. Атаман Пельфилев под знаменем, открыв усатый рот, похрапывал, бредил. Горбатовы стало неловко. Он вздохнул и с особой любовью поглядывая на широкую спину Пугачёва, произнёс: "Покойной ночи, ваше величество". Пугачёв, не поворачиваясь, отмахнулся рукой. Горбатов, придерживая саблю, на цыпочках вышел вон. Вскоре из Оренбурга прибыл в лагерь пожилой казак Аладушкин, дальний родственник Подурова, привез ему от жены с сыном поклоны и благословенный образок святителя Николы. Он едва от слез удержался, когда узнал, что Тимофей Иванович без вести пропал. Эх, екаби да стреслась. Сокол ты какой был. А ты сам-то как до нас добрался, спрашивали его. Когда Ренбург освободили, да матюшка Бородин пошёл с казаками в Ейitsky городок, ну и меня к себе зачислил. Я поупорствовал, повздорил с ним. Меня загробастили, к плетям приговорили, а я взял да и махнул до да батюшки. Да я не один Девять яицких казаков привел с собой. Ох, и насмотрелись Мадилов. Вся Русь скозырилась, кажись. Голос у старого Оладушкина хриплый, Усы большие, сивые, подбородок голый, Глаза на выкате задорные. Его привели к Пугачеву. Батюшка обрадовался, Начал обо всем с жадностью выспрашивать. Козак отвечал срывающимся робким голосом, а когда Емерьян Иванович усадил его и велел поднести вина, Аладушкин осмелел, стал говорить красно и без запинки. Он рассказал об Оренбурге и по на слушки об Ейцком городке, что государьня Устине Петровна арестована и неизвестно куда увезена, а вместе с ней Схвачена вся ее родня, атаман Каргин, Денис Пьянов и другие прочие. Брови Пугачева изломились, рот перекосился, он ударил кулаком в коленку и замотал головой и крикнул. «Пропала, государыня! Пропала, Устиня Петровна! Замучают ее, бедную!» Он приказал подать крепкого вина, залпом выпил стопку, за ней другую, наполнил третью. Закусывал селёдками, рвал их руками, обсасывал пальцы, вытирал о рушник. Выпил третью. Быстрые глаза его погасли, голос сник. Он больше уже не выкрикивал, а продолжал бормотать в тёмную заметной седеной бороду. Пропала, пропала. Эх, пропала бедная головушка. И ещё хочу сказать, обсасывая хвост селёдки, заговорил Аладушкин. Хлопуше, названному полковнику вашего величества, при народной казнь была. О, -о, -о, -о протянул Пугачёв и вскинул на казака вновь ожившие глаза. Ты видел, что ли, с самовицем был? В крепости вешали-то под барабаны. Мы с солдатней кругом по мосту стояли, В походном строю, с хорунками-то со значками. А народ-то на валу, густо народу было. И как кончил чиновник бумагу оглашать, Да повели хлопушу к петле. Вот он и взгаркнул по весь народ, Как в колокол брякнул. А Казань-то... орёт батюшка виза начальство перевешено и тут ему род хотели заткнуть а он без носой страшительный рванулся до да своё